Глава первая. Я с детства обожала море. Его аромат необыкновенен, и для каждого человека он разный. Кто-то скажет, что в морском бризе витают нотки соли с примесью водорослей. Для кого-то он пахнет горячим солнцем, душистыми специями и обжигающим виски. А для меня воздух на побережье — это смесь соли и крепкого ароматного кофе, запах которого доносится из прибрежных кафе. А еще мне нравится чувство беззаботности. В руках фруктовый коктейль, с волос падают капельки соленой воды, а на душе полное ощущение настоящего феерического праздника. Ведь отпуска ждешь целый год, хоть пролетает он быстро и незаметно. Я поднялась с лежака и лениво потянулась. Купальник изумрудного цвета под жарким солнцем уже успел высохнуть, а пока еще белоснежная кожа, несмотря на защитный крем, слегка покраснела, приобретая первый загар. «Хочу окунуться, ты пойдешь? Я посмотрела на Веру, развалившуюся на лежаке. Было непонятно, спит она или нет. В ее солнцезащитных зеркальных очках я видела свое отражение и не могла упустить шанс еще раз полюбоваться на новый купальник. Я приобрела его случайно, попав в дорогущем торговом центре на крутую мегаскидку. На первый взгляд в этой вещице не было ничего необычного — изумрудного цвета плавки и довольно закрытый топ, украшенный вышивкой. Но едва стоило надеть купальник, как сразу приходило понимание, что эта вещь дорогая. Он сидел идеально, подчеркивая все мои достоинства. Длинные ноги, довольно тонкую талию, приподнимал грудь, визуально увеличивая ее. А еще такой оттенок изумрудного прекрасно оттенял мои серо-зеленые глаза и подчеркивал рыжий цвет моих волос. Идешь? Толкнула подружку ногой. Или ты решила меня игнорировать? Снежка отвали. Послышался бубнёж и стало понятно, что Вера умудрилась задремать. Все с тобой ясно. Махнув на нее рукой, направилась к воде. Кружевные волны мягко бились о песчаный пляж. приятно лаская ноги. Я вошла в теплое море и осторожно поплыла. Если честно, пловец из меня был никудышный, поэтому предпочитала далеко не заплывать, опасаясь утонуть. А вот кататься на волнах просто обожала. Это так забавно, когда поток плавно несет тебя к берегу, но самое главное — вовремя встать на ноги, чтобы не нахлебаться морской воды. Раз, два, три. Казалось, я только вошла в море, но обнаженные плечи и спина уже стали болеть. Стало понятно, что еще немного и обгорю. А мне бы этого очень не хотелось, поэтому поспешила на берег. Выйдя из моря, несколько секунд постояла у кромки воды, разглядывая голубую безбрежную даль. Ощущение неподдельной силы и мощи бескрайней водной стихии завораживало. «Красиво, не правда ли?» Внезапно раздался приятный мужской голос. «Красиво», — согласилась я и, повернувшись к своему собеседнику, окинула его удивленным взглядом. Это был представительный мужчина средних лет неопределенного возраста. В тёмных волосах уже виднелась седина, а взгляд тёмно-карих глаз был наполнен спокойствием и некой мудростью, присущей людям, много повидавшим в этой жизни. На незнакомца были надеты лишь широкие цветные шорты, мышцы бугрились на плечах и груди, идеальные кубики на животе, развитая мускулатура, как у молодого парня, и благородная седина, но ну, никак не вязалась с его внешним обликом. «Любите море? А кто его не любит?» – пожала плечами и побрела к вере. Подруга все так же продолжала беззаботно дремать под теплым жарким солнышком, совершенно не обращая внимания на шум вокруг. Так все на свете проспишь! Я присела на шезлонг и положила ладонь на ее ногу. Снежка, вот что ты ко мне пристаешь? Вера села и сняла очки. Что тебе надобно, старче? Старчи говорит, пора в отель. Солнце уже припекает. Посмотри, ты красная, как рак. Да и я от тебя недалеко ушла. Подруга, оглядев себя, подскочила. «Ой, действительно!» Вера стала спешно натягивать сарафан. «Надо срочно в отель». «Вот и я о чем. Надела легкое пляжное платье. «А ты мне отстань, старче! Надо было тебя оставить здесь спать, посмотрела бы на тебя вечером». «Злая ты!» Верка рассмеялась, а потом моя подружка внезапно замерла, а потом хитро улыбнулась. «Посмотри, какой представительный мужчина! Красавец!» «Где?» «А, вон там, за столиком». Я автоматически посмотрела на пляжное кафе и моментально увидела того самого незнакомца, с которым беседовала несколько минут назад. Он смотрел прямо в нашу сторону, даже не скрывая, что рассматривает нас. «Видный мужчина!» Верка откровенно ему улыбалась. «Вот бы познакомиться!» «Прекращай дурить!» — рассердилась я. Идем в отель!» Наша дорога к лестнице, ведущей к променаду, лежала как раз мимо кафе. Я старалась проскочить этот отрезок пути, А вот моя подруга шла как-то нарочито медленно, делая вид, что ноги утопают в песке. Решив не ждать ее, первой достигла лестницы и стала подниматься. Вера скоро догнала меня и, обняв за плечи, вкратчиво спросила. «А ты узнала его?» «Кого?» — не поняла я. «Но мужика этого с пляжа». «Нет», — покачала головой. «А я вот узнала. Это тот самый незнакомец с самолета. Серьезно? удивилась я, а потом засомневалась. «Да мы видели его пару минут всего. Неужели ты его запомнила?» «Ты забыла, что у меня хорошая зрительная память?» «Я на все сто процентов уверена, что незнакомец из самолета и красавчик с пляжа – один и тот же человек», Твердо заявила подруга, и переубеждать ее я не стала. «Во-первых, возможно, она действительно права. А во-вторых, я прекрасно знала ее. как и то, что если Вера что-то втемяшила себе в голову, то ее не переспоришь, как ни старайся». Так зачем зря тратить время впустую? «Ох, Вера, да пофиг мне на этого мужика, вот честно!» Махнула рукой. «Хочу в душ, потом что-нибудь перекусить и немного отдохнуть». «Снежана, нельзя так. Возможно, это твоя судьба». «Ну да, ну да», — скептически произнесла я. «Прекрати выдумывать всякую ерунду. Да и вообще, вот скажи, нам что, больше поговорить не о чем, как об этом незнакомом мужике?» «Конечно, есть», — засмеялась Вера в ответ. но согласись, он очень колоритный персонаж. Согласна, рассмеялась я, и мы поднялись по широкой многоступенчатой лестнице в гостиницу. Отель нам попался роскошный. Золотая роспись в виде непонятного, но поражающего орнамента на стенах и потолке в фойе завораживала. Расставленные повсюду живые цветы в огромных напольных вазах приятно радовали взгляд. Изящная мебель, сделанная под старину, добавляла нотку некого уюта. а вышкаленный персонал с неотъемлемыми улыбками на лицах, готовый выполнить любую просьбу клиента, делал отдых невероятно комфортным. «Добрый день», — привлекла наше внимание девушка-администратор. «Здравствуйте», — ответили мы с Верой синхронно. «Сегодня в нашем ресторане на побережье для гостей отеля будет организована пляжная вечеринка. Возможно, вас это заинтересует. Она протянула мне цветной флаер. «Спасибо», — улыбнулась в ответ, и мы направились к лифту. Пляжная вечеринка, задумчиво произнесла Вера, рассматривая цветную рекламку. Думаю, это будет интересно. Не знаю, пожала плечами я. Сейчас ни о чем, кроме души, думать не могу. Я бы сходила. Даже не сомневаюсь, ухмыльнулась я, открывая дверь номера. Наша компания постаралась и для своих сотрудников сняла настоящие королевские апартаменты. Гостиная поражала высотой потолков и обилием света. Несколько панорамных окон. за которыми открывался роскошный вид на Лазурное море, были завешены легким белоснежным тюлем. Мебели было немного. Светло-бежевый диван с большим количеством подушек различной формы, пару кресел такого же цвета, стеклянный столик и плазма в углу. Очень стильно и ничего лишнего. Две спальни, оформленные в сине-голубые тона, были идентичны друг другу. Огромного размера кровать, на стенах бра в виде свечей, мягкий ворсистый ковер на полу, в котором утопали ноги, большое панорамное окно, и дверь в ванную комнату. «Что-то я так устала!» Вера плюхнулась на диван в гостиной. «Давай закажем обед в номер. Не хочу опять спускаться вниз». «Мне что-нибудь легкое и фруктовый коктейль!» крикнула в ответ, заходя в свою спальню. А я пока в душ. Стянув пляжное платье и купальник направилась в ванную комнату. Она была довольно большой и комфортной. Перегородка по центру делила пространство условно пополам. С одной стороны, современная душевая кабина с матовым стеклом С другой — столешница, раковина, унитаз и отсек для хранения хозяйственных принадлежностей. Наслаждаясь теплыми струями воды, стекающими по моему лицу и телу, я задумалась о незнакомце с пляжа. Неужели Вера права, и он действительно вместе с нами летел в самолете? А если это так? Неужели этот мужчина следит за нами? Да вряд ли. Он просто отдыхающий, такой же, как и мы. Скорее всего, остановился в этом же отеле, и наша встреча — всего лишь случайность. Завернувшись в белоснежный халат, вышла из ванной и тут же услышала. «Снежка, я думала, ты там утонула. Хотела спасателей вызывать. Идём есть». К моему удивлению, Вера с полотенцем на голове сидела на диване уже перед накрытым столом. Салат и мясная нарезка, фрукты и кувшин с каким-то полупрозрачным напитком. «Неужели я так долго?» — засмеялась я. «Говорю же, хотела спасателей уже вызывать. Садись, будем кушать». Я плюхнулась в кресло и, оглядев стол, уточнила. «А где мой коктейль?» «Я решила заказать для нас напиток получше». Вера взяла кувшин и разлила его содержимое по бокалам. «Что это?» — уточнила, нюхая полупрозрачную жидкость, безумно пахнущую спелым сладким абрикосом. «Белое охлажденное вино. Невероятно лёгкое и весьма вкусное», — ответила Вера. «Его мне очень рекомендовали». «Вино? Днём?» «Снежка, не будь занудой. все таки мы на отдыхе, и наш отпуск не такой уж большой». Море, солнце, холодное вино, шикарные мужчины, красивые закаты, прекрасные рассветы. М -м -м, сказка. Вера мечтательно закатила глаза. «Ну, давай выпьем за сказку», — подняла бокал. Уговорила. «Давай». Раздался звон бокалов. Готовили в этом отеле замечательно, да и вино действительно оказалось невероятно легким, очень вкусным, совсем не пьяным и весьма поднимающим настроение. Мы заказали еще кувшин и еще... А потом Вера уговорила пойти меня на пляжную вечеринку, и я на свою голову умудрилась сказать ей «да». Голова ужасно трещала, будто кто-то внутри монотонно стучал по моему мозгу молотком. Во рту пустыня, а тело ломило так, словно я весь день занималась спортивными упражнениями. «Больше не пью», была первая мысль. «И меньше тоже». пробубнила в ответ сама себе, усмехаясь тому, что вчера тридцать три раза твердила Вере одну и ту же фразу. «Главное — не напиться. А по итогу...» «Снежка, я сейчас сдохну», — простонала подруга где-то под боком. «Под боком?» Приоткрыла глаза. Верка действительно лежала со мной рядом на кровати, по-детски положив ладони под голову. «Ага, пляжная вечеринка совсем удалась, раз мы уснули в одной постели. Это же до какой степени надо было наклюкаться?» Присев на кровати, с трудом разлепила глаза и поморщилась от подкатившей тошноты. Было так плохо. А потом я заметила абсолютно незнакомую обстановку комнаты. Сине-серебристые шторы, зеркальный потолок с огромной хрустальной люстрой, невероятно большое зеркало во всю стену, как раз напротив кровати, журнальный столик с двумя пустыми стаканами и графином. «Вера!» — протянула я. «Вера, просыпайся! Снежка, отстань!» Отмахнулась подруга, натягивая на себя шелковую простынь. Шелковую? Мой больной мозг буквально взорвался. Я с трудом спустила ноги с кровати и, обведя незнакомую комнату почти бессмысленным взглядом, задала вслух риторический вопрос. «А мы где?» «В Караганде», — в рифму мне ответила Вера и перевернулась на другой бок. «Не смешно», — недовольно пробурчала я. Похмелье давало знать о себе. Меня стало колотить... И я попыталась найти одежду, но, к удивлению, не увидела ни своих вещей, ни веры. Зато на спинке кровати висели два расшитых шелковых халата. Накинув один, встала, пытаясь сообразить, где нахожусь. И тут я поняла, что совершенно не помню, как закончилась пляжная вечеринка. Воспоминания просто отсутствовали. Промелькнула мысль о том, что, возможно, мы с кем-то познакомились и заночевали в чужом номере. Но безумно смущало шелковое белье. потому что даже в наших весьма дорогих апартаментах его не было. Я направилась к двери, но, дернув за ручку, поняла, что она заперта. Это было довольно странно. А потом я решила, что мы с Верой сами закрылись на ночь. И стала искать ключ. Осмотрев тумбочку и столик, остановилась взглядом на кувшине. Безумно хотелось пить. Принюхалась к содержимому. Жидкость пахла какими-то знакомыми фруктами. Стало понятно, что кто-то позаботился и оставил специально для нас морс. Напиток был чудесным. с лёгкой кислинкой, приятным послевкусием, довольно прохладный и очень освежающей. «Вера!» — позвала я подругу. «Вера, ты слышишь?» «Снежка, отстань, дай поспать!» — услышала в ответ. «Так плохо, что капец! Лучше бы я сдохла вчера!» «Вера, где ключ?» «Не знаю!» Подруга засунула голову под подушку, и стало понятно, что ничего вразумительного я от нее не добьюсь. Решив подышать свежим воздухом, направилась к окну, надеясь, что в номере есть балкон. Но едва одернула шторы, чуть не закричала. Вместо прекрасного лазурного океана я увидела песчаную пустыню. Безмолвную, бескрайнюю и невероятно раскаленную. Не веря своим глазам, дернула балконную дверь и вышла на террасу. Меня мгновенно окутало горячим сухим воздухом. Стало страшно. «Вера, Вера!» Я подбежала к подруге и принялась ее тормошить. «Просыпайся, вставай!» «Отстань!» Послышалась в ответ. «Вера, вставай, посмотри! Посмотри за окно! Да, Вера, приди уже в себя!» Подруга сонно жмурясь, с трудом встала. «Сама не спеши, мне не даешь! Что я там за окном не видела?» И почти сразу раздался вопль. «Это что?» «Пустыня!» Побледневшая Вера обернулась. «Откуда на курорте пустыня?» «Хороший вопрос. А еще мы закрыты в этой комнате. Подруга огляделась. «А где мы находимся?» «Не знаю», — развела руками в стороны. «И одежды нашей тоже нет. Вот только два халата и кувшин с морсом». «Что за чертовщина?» Вера сдернула халат, быстро закуталась в него и подошла к двери. Несколько раз подергав за ручку и удостоверившись, что мы действительно заперты, она стала стучать по ней кулаком. «Эй, кто-нибудь есть? Немедленно откройте, вы слышите меня? Помогите! Эй!» Она тарабанила со всей силы, но в ответ нам была гнетущая тишина. В конце концов, устав от ее вопли и жуткого грохота, который эхом отдавал в моей больной голове, я взмолилась. «Успокойся. Ты же видишь, что это бессмысленно. Если нас закрыли, то значит, рано или поздно откроют. Не могут же нас тут запереть на вечность. Тем более, заметь, о нас позаботились. Халаты оставили и морс». Вера подошла к столу и наполнила себе бокал. Сделав пару глотков, уселась в кресло. «Снежан, я ни черта не помню, что было вчера», — призналась она. «Погуляли так погуляли. Вместо воспоминаний одно сплошное белое пятно». «Как и я», — плюхнулась на кровать. «Но чтобы понять, как мы тут оказались, надо попытаться хоть что-нибудь вспомнить». Голова трещит до ужаса. Сейчас бы в душ... Вера внезапно встала и подошла к двери, на которую я как-то не обратила внимания. Открыв ее, она присвистнула, а потом позвала меня. «Снежана, иди посмотри». За дверью оказалась огромная ванная комната, разделенная перегородками на три части. В одной находился унитаз, в другой — душевая кабина, а вот в центре расположился большой круглый бассейн с невероятно голубой водой. Вдоль стен стояли стеллажи с разнообразными горшочками и бутылочками, а также стопка белоснежных полотенец. «Ничего себе!» — покачала головой. «Сделано с размахом». «Это точно! Чур, я первая в душ!» Вера шагнула к душевой кабине, а я вернулась в комнату. Ситуация была очень странной и, если честно, пугающей. Незнакомое место, запертая дверь, отсутствие воспоминания о вчерашнем вечере. Моя интуиция просто вопила о том, что мы нашли на свою голову большие неприятности». Внезапно послышался поворот ключа, и дверь распахнулась. В комнате появилась девушка с подносом в руках. Незнакомка была красива. Темноглазая шатенка с кукольным лицом в синем платье, очень похожим на униформу. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулась она. «Я принесла вам завтрак». Вскочив, шагнула к ней. «Кто вы? Где мы находимся? Почему дверь заперта? Меня зовут Анной, и работаю в доме господина Берта, где вы сейчас и находитесь. А дверь? Вы же сами заперли ее. Еще кричали, что ни за что на свете не позволите сорваться такой выгодной сделке. Я молча смотрела на девушку, совершенно не понимая, о чем она говорит. «А где сейчас ключ?» «Не знаю». Она пожала плечами и поставила поднос на стол. «Вы завтракайте. Скоро для вас принесут одежду». Господин Берт просил передать, что встретится с вами немного позже, а пока он сказал отдать вам это. Анна положила на стол два конверта. «Приятного аппетита». Прежде чем я успела что-то спросить, девушка быстро вышла из комнаты. Я бросилась за ней вслед, но, открыв дверь, увидела двух сурового вида мужчин, которые тут же прекратили мне дорогу. «Пожалуйста, вернитесь в вашу комнату», — произнес один из них. «Я хочу знать, что здесь происходит». «Вернитесь в комнату. Господин встретится с вами позже». «Я хочу увидеть его сейчас же». «Вернитесь в комнату». Охранники были предельно вежливыми. Невероятно спокойными, но в то же время весьма настойчивыми. Они не позволили мне сделать и шагу. На все мои крики отвечали односложно и очень спокойно. И в конце концов, так ничего и не добившись, я была вынуждена вернуться в спальню. Сев в кресло, потянулась за конвертами. На одном красивым каллиграфическим почерком было выведено мое имя, другой предназначался Вере. Открыв свой, достала сложенный лист бумаги и, развернув его, начала читать. Это был договор, составленный между мной и неким господином Бертом, по которому мне обещали денежное вознаграждение в размере миллиона, и гарантировано, что все ценные подарки, полученные в ближайшие шесть месяцев, перейдут в мою личную собственность, которой я могу распоряжаться на свое усмотрение. Взамен я должна была проживать в каком-то дворце в течение полугода, не покидать его ни при каких обстоятельствах, подчиняться установленным правилам и порядкам, не скандалить и не затевать драк. В конце стояло вчерашнее число и две подписи, одна из которых точно была моей. «Снежана, что случилось?» Вера вышла из ванной комнаты и окинула взглядом наш завтрак. «Ты выяснила, где мы? Кто принес еду?» Я встала, вручила ей ее конверт, а потом вздохнула. «Вспоминай, как мы провели вчерашний вечер. А я пока в душ. Может, прохладная вода заставит мой мозг функционировать, и я смогу вспомнить хоть что-то об этом странном договоре и о том, во что мы вляпались».